Глава 64. Какими судьбами здесь Варус? С театральной улыбкой спросил Руфус. Его окружал десяток бойцов, причем как его, так и нашего клана. Мне и раньше ясно было, что они заодно, но чтоб он так просто разгуливал по комплексу ночного клана. Это здание ночного клана, я в ночном клане. «А вот что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Рад, что ты с нами, Варус. Хотя после всего, что было, даже не знаю, как Хард тебя простил. Хм, или он не знает, что это ты?» Руфус замолчал и наигранно подмигнул мне. «Ну, ты понял, о чем он не знает?» «Что здесь происходит?» — удивился войс. «Ничего, просто встретились старые приятели из союзных кланов». У Войса появилось понимание на лице, и он кивнул. «Не против, если мы отойдем. Нужно обсудить некоторые вопросы наедине», — предложил мне Руфус. «Офицер Войс, подождите меня, я ненадолго», — сказал я и отошел с сумеречником до конца коридора. «И как тебе работать на тех, с кем так воевал?» — ехидничал он. «Что ты здесь делаешь, урод? Зря ты отошел от своих телохранителей. Я могу тебя сейчас убить!» Сквозь зубы прошипел я. «Да брось, ты же не настолько глуп. Моих телохранителей здесь больше, так что уйти у тебя не получится. Не поможет даже твой ночной дружок. Чего ты хочешь?» «О, я много чего хочу, но конкретно от тебя, чтобы ты сдох». Прости, но ничем не могу помочь. Правда? Жаль. Ну тогда хотя бы покажи, что ты узнал. Ты о чем? Да брось, вар, ну не огорчай меня. Что ты узнал про амулет ночников? Я вскинул брови от удивления. Откуда ты? Я же заместитель главы сумеречного клана, если ты не заметил. Руфус указал на свой плащ, но я даже не стал его рассматривать. И что? А то, что с Хардом мы встречались, а его голова на удивление уязвима, не то, что твоя. Если я добуду этот амулет раньше, чем он, то ночной клан будет у меня в кулаке. А с ним я и сумеречный заполучу. Наш глава силен, но что он сделает против тысячи ночников под моим руководством? С чего ты взял, что они станут тебя слушать? А кому захочется лишиться частицы и сдохнуть, да еще когда город атакуют? Давай, открой свою крепкую голову, я лишь загляну туда и отпущу тебя. Пошел ты! Эх, зря ты так. Руфус указал пальцем на войса и на меня. Его бойцы тут же схватили моего напарника и побежали к нам. Я достал меч и попытался убить ублюдка, но тот сумел увернуться. Ночь еще не наступила, так что он был так же силен и быстр, как я. Второй рукой я успел хорошенько заехать ему по роже. Если бы не кристаллы, убил бы его черной материей. Тот упал от одного удара, отпустив мою руку с мечом, но добить его я не успел. На меня толпой набросились его телохранители. Руфус вытер кровь, текущую из разбитого носа, и поднялся. «Тебе пизда!» — рявкнул он мне в лицо и куда-то пошел. Меня поволокли следом за ним. Шли недолго, остановившись перед прочной на вид дверью. Руфус открыл ее и со зловещей улыбкой улыбнулся мне. Засохшая кровь на лице придавала ему демонический вид. Меня затащили в помещение и усадили на стул. Руки и ноги прочно приковали стальными кандалами и цепями. «Сейчас ты мне все покажешь!» Руфус уселся в пяти метрах напротив. Свет над ним погас. Он что, снова пытается залезть ко мне в голову? Вот идиот, ничему его жизнь не учит. Думает, что заблокировав мои навыки, и вдали от сумеречного вулкана у него получится. «Азул, ты тут?» – прошептал я. «А как же?» – раздался ответ в голове. — Отлично. Держи оборону. — Извини, но у меня другие планы. — Что ты... — Я собираюсь впустить его в твою, в нашу голову. — Что ты там бубнишь, а, впрочем, не важно. Врубайте кристаллы на полную мощность. А когда закончим, я избавлюсь от тебя очень изящно. Для этого достаточно рассказать твоему боссу про поселок. «Нет, только не это!» Я едва удержался, чтобы не заорать эти слова. Свет надо мной загорелся еще ярче. Мне сразу стало плохо, будто я неделю не спал и все это время по-черному бухал и пахал при этом, как конь. «Стой, я впущу тебя!» – прохрипел я. «Конечно впустишь, у тебя нет выбора!» «Ошибаешься, даже под этими кристаллами я могу вытолкнуть тебя!» Или забыл, как тебя колбасило?» Лицо Руфуса скривилось от неприятных воспоминаний. Несколько секунд подумав, он ответил. «Так ты боишься за свой поселок?» «Не только. У меня есть два условия». «Даже любопытно стало. Ну давай, удиви меня». «Ты не станешь рассказывать про поселок?» «Ну, это очевидно. А второе?» «Покажи мне дочь». «А ты наглец». Однако я и так собирался показать ее тебе, чтобы у тебя прибавилось желание сотрудничать. Но сначала дело, а потом потехи. Нет, сначала покажи ее мне, а потом я покажу тебе все, что захочешь. Ай, ладно, отцепите его и ведите за мной. Меня снова поволокли по коридору. Войса в нем уже не было, а охраны стало больше. Теперь точно не уйти. Но не станет же он держать меня в плену. Что бы он ни сказал Харду, я все еще у него на службе. Да и у меня есть, что рассказать про этого Руфуса. Но больше всего меня интересует, что же задумал Мерканим. Хочет показать ему ложные воспоминания или убить урода. Пофиг, я согласен на любой из этих вариантов. А что если Азулгун решил показать ему правду? Или предложит сделку вроде моей с ним? Это будет катастрофа. Нужно скорее узнать, где дочь, и выбираться отсюда, а затем найти амулет. Я даже готов отдать его харду, если тот отпустит мою семью. И плевать мне на эти клановые войны, город и все остальное. Уйду в поселок, сделаем из него крепость и будем сами по себе. Меня подвели к такому же окну, которое я видел под сумеречным вулканом. Три режима работы и выключатель в коридоре. Руфус с довольной рожей щелкнул тумблер, и окно стало прозрачным. По крайней мере, с моей стороны. Я увидел комнату почти такую же, в какой и меня держали, только больше мебели и игрушек. Две кровати. На них сидели две девочки лет двенадцати, и в одной из них я узнал Лизу. От переизбытка эмоций я стукнул кулаками по окну. Раздался глухой стук. Охрана меня тут же схватила и оттащила на полметра от окна. Девочки посмотрели на него, но ничего не увидев, снова вернулись к своему занятию. Они играли мечом, бросая его друг другу. Но без рук и ног а одной лишь силой мысли, и это несмотря на кристаллы над их головами. Это ж насколько сильные у них частицы, что они работают под нулевым излучением. Я хочу поговорить с ней. Это исключено. Ты вообще ее видеть не должен был. Но ночного начальства здесь сейчас нет, так что я пошел на риск. Однако скоро начнется их смена. Так что тебе лучше выполнить свое обещание, и я тебя отпущу. Возможно, тебя даже не заметят здесь. «Ладно, пойдем в комнату. Может, прямо здесь? У нас мало времени». «Я лучше перестрахуюсь», — улыбнувшись, сказал Руфус. Меня снова отвели в комнату для допросов, но кристаллы включать так ярко не стали. «Если он что-нибудь сделает со мной, убейте его», — приказал своим людям Руфус. «Ну, Мерканим, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Я попытался расслабиться, чтобы Руфу мог проникнуть в мою голову, но у меня не получалось это сделать. Слишком много секретов я храню, чтобы расслабляться. Если он узнает про амулет, это еще полбеды. Главное, чтобы про Мерканима ничего не узнал. Руфусу было наплевать, напряжен я или расслаблен. Он ворвался в мою голову, словно бронепоезд, на пути которого возник хлипенький деревянный сарайчик. Я не знаю, что он там нашел, но на его лице несколько минут читался неподдельный интерес и восторг. Я же все это время чувствовал себя голым и беззащитным. Однако даже в таком состоянии я сосредоточил свои мысли на дочке, чтоб не выдать случайно чего лишнего. Спустя некоторое время ощущение, что в моей голове копошатся, Прекратилось, а Руфус, довольно хмыкнув, откинулся на спинку стула. «Ну что же, Варус, я узнал все, что мне было нужно. Правда, признаться не ожидал, что ты пустишь меня так далеко. Правильное решение». «Можешь не благодарить». «Я и не собирался, по крайней мере словами. А в благодарность я отпущу тебя и твоего ночного друга». «Если честно, то я его с самого начала отпустил. Он все же офицер и со мной не знаком. У нас хоть и хорошие отношения с вашим клан-лидером, но не стоит их проверять». «Значит, я могу идти?» «Да, и поторопись. Ночным лучше тебя здесь не видеть». Меня отцепили от стула и повели к выходу. Только не к тому, через который мы пришли, а к другому. Я даже не знал о нем». Он вел в небольшую пещеру, которая сразу выходила в пустыню. У выхода меня ждал войс. Он шагал по кругу, буравя взглядом песок перед собой и явно был на взводе. «Ворос, они тебя отпустили? Я уже хотел бежать за подмогой!» «Да, все в порядке». «Что это вообще было? Почему сумеречники ведут себя здесь, как у себя дома? И откуда ты знаешь их зама? И почему нас схватили?» Стой, полегче, я все расскажу, дай только в себя прийти. Тебя пытали? Он залез тебе в голову? Вот урод, я все узнаю о нем, будет еще в ногах у нас валяться. Так что он хотел от тебя? Пойдем в город, по дороге расскажу. Я рассказал войсу почти все, начиная от нашего поселка и заканчивая взрывом сумеречной лабы. Про Меркани я, конечно, умолчал, о нем лучше никому не знать. Я надеюсь, что Руфус не узнал. Мы прошли через пещеры и вошли в город почти без проблем. На посту нас остановили соклановцы и лишь спросили, где мы были. Войс быстро придумал задание с разведкой местности, и вскоре мы уже были в штабе клана. Я собирался заступить в ночной патруль вместе с отрядом Войса, но тут снова поднялась тревога. «Что за херня опять?» – пробурчал Войс. «Похоже, мутанты что-то мутят», — подумал я вслух и побежал к стене. Мои догадки оправдались. Вот только вместо дневных тварей город окружали ночные. Истекались они огромной ордой, окружая стену. Вдалеке показалась королева со своими стражами. Тварей было еще больше, чем в прошлый раз, да и вели они себя активнее. «Стену как-то укрепляли?» — спросил я первого попавшегося соклановца. Им оказался рядовой третьего ранга, как и я. Вот только туговат он был на голову и толком ответить не смог, лишь пожав плечами. Я нашел неподалеку офицера, но и тот не стал со мной разговаривать. Он всецело был занят сбором рассыпавшихся арбалетных болтов. Задачу усложняли бегающие туда-сюда бойцы. В основном это были мои соклановцы, но иногда встречались и сумеречные. Дневных рядом не было, до утра еще далеко, а они обычно приходят перед самой сменой. Хотя сейчас должны прийти на помощь. Штурм все-таки. Что с обороной? Горючую жидкость вылили? Ворота укреплены? Не отставал я от офицера, склонившись к рассыпанным снарядам и помогая их собирать. Отвали, придурок, не видишь, я занят. «Отвечай на вопрос!» – раздался за моей спиной грозный голос войса. Офицер поднял на него взгляд и недовольно скривился, явно не желая беседовать. Однако все же начал отвечать. «Горючку вылили, ворота еще с того раза не разбирали, как знали, что вернутся, паскуды!» «Не такой уж ты и герой, да, раз не смог прикончить тварь?» – обратился он ко мне. Я проигнорировал его провокации. Сейчас не до перепалок. Атака такой орды сама по себе опасна, а в купе с королевой... К тому же я в любой момент ожидал лишения ночного навыка. Если это произойдет, нам конец. В этот раз я окончательно убедился, что тварями кто-то управляет. Не могли они договориться друг с другом, что будут в разное время суток атаковать стену. Дневные должны были драться с ночными, если бы те полезли к стене мимо них, но они тактично уступили. Подозреваю, что если штурм затянется до утра, то на смену ночным придут дневные, и тогда нам точно не устоять. «Здесь что-то не так. Ты видел, как твари сменили друг друга?» Спросил меня войс, придя к тем же мыслям. «Да, ими управляют люди воды. Что будем делать?» «Защищать город» ответил я. В следующий момент и без того шумные крики толпы на стене усилились. Со стороны ворот до нас донеслись стоны и вопли ужаса. «Что происходит?» изумился войс. Я протиснулся к краю стены, и мои глаза округлились от страха. Твари лезли друг на друга, пытаясь забраться на стену. Их не останавливали ни выстрелы арбалетов, ни удары мечей или тентаклей. Мертвые мутанты падали, а их сородичи ползли по ним вперед и вверх. До верха стены добиралось все больше и больше тварей. Ночные сначала отбивались, но длилось это недолго. Вскоре мутанты из своих трупов создали отличный подъем на стену и стремительно атаковали защитников. Я был бессилен. Что можно сделать в такой ситуации? Здесь поможет только грубая сила... Или оружие массового поражения, но здесь даже огнестрел работал через раз. Чего уж говорить про взрывчатку. Хотя бомбочки Ролика сейчас были бы кстати. Нам с войсом ничего не оставалось, кроме как ждать своей очереди. Твари постепенно убивали людей, все больше заполняя стену. Ночные начали разбегаться. Похоже, в таких боях они еще не участвовали. Я их даже понимал. Кому захочется умирать в неравном бою, когда дома ждет семья? Но если твари пересекут эту стену, не останется ни домов, ни семей. Поэтому я попытался остановить перепуганных бойцов. «Стоять! Куда, сука, бежите? Стойте! Все подохнем, если разбежимся!» Мои слова не имели никакого эффекта. Разве что несколько бойцов, стоявших возле меня в нерешительности, покрепче перехватили оружие и ждали, пока твари до них доберутся. Я этого ждать не стал и, подавая пример остальным, начал рваться через толпу вперед. Войс последовал за мной, а за ним и его бойцы. Сопровождалось это боевыми выкриками и высоко поднятым оружием. И уже вот это повлияло на многих защитников. Бегущие к ступеням остановились, видя, что их соратники идут в наступление. Кто-то продолжил убегать со стены, но большинство все же передумали, переборов наплыв страха. Да, быть съеденным не хотелось никому, но иначе здесь нельзя, а вместе и умирать не так страшно. Когда передо мной в один миг замертво упали несколько бойцов, я оказался перед их тварью. Это был трехметровый слайсер, мерзкая ядовитая тварь с хвостом, способным располовинить человека за секунду. Это он и пытался со мной сделать, но я вовремя создал щит приличной толщины. Большая площадь не требовалась, так как удар был размашистый. Тварь третьего ранга почти перерубила мой щит, но почти не считается. Я быстрым выпадом пробил ей грудь длинным клинком из материи. Похоже, попал в уязвимое место. Слайсер пронзительно завизжал, и через пару секунд завалился на трупы людей. Защитники стены, стоявшие рядом со мной, приободрились от этого вида. Большинство тварей все же были послабее, в основном второго и первого рангов. Хотя и они в большом количестве могли доставить проблем. «Вперед!» – заразительно крикнул я. Вскоре уже все с боевым кличем бежали вперед, сметая ноксов на своем пути. Я заметил несколько котлов с горючей жидкостью на краю стены. Пробиться к ним я не мог из-за плотной стремительной толпы, уносящей меня вперед, но телекинезом смог опрокинуть пару штук. Жидкость потекла по стене и тварям, а кто-то случайно или специально поджег ее огненным снарядом. Часть стены вспыхнула, мутанты загорелись и уже не так рвались на горящую стену. Мы же зачищали ее от остатков. Несмотря на приподнятый боевой дух, бой был долгим. Я растратил свою внутреннюю энергию, и дальше пришлось драться мечом. Но когда мы добивали последних тварей, забравшихся на стену, появился он. Мутант четвертого ранга, которого называют Крушителем. Четырехметровый монстр с мощными руками, способными проломить каменную стену. Спина покрыта каменной броней, как и конечности. Грудь тоже сплошной монолит. Даже глаза больше напоминают два ограненных бриллианта. Уязвимые места — это лишь изгибы конечностей, колени, локти, плечи. Да и попасть в них нужно под определенным углом. Без внутренней энергии мне его не победить. Я напал, когда он еще полностью не залез на стену, а лишь поднялся вместе с языками пламени. Меч со звоном отскочил от толстых когтей, впившихся в каменную стену, как альпинистские ледорубы. Нет, от стены его не оторвать. Тварь переместила свою лапу, одним ударом пробив каменную кладку, на которой я стоял. Я едва успел отпрыгнуть, завалив одного из соратников. Бойцы попятились от пылающего каменного монстра, поднявшегося на стену. Я и сам невольно начал отползать. Эх, была бы сейчас энергия, я бы еще мог что-то сделать. Стоп, я же могу превратиться. Главное, чтобы союзники меня не забили, решив, что я потерял рассудок. Разгоняя кровь по жилам, я почувствовал прилив сил и ярости. Кожа потемнела, мышцы увеличились, глаза обожгло жаром. Как только мои ногти превратились в когти, я рванул вперед, запрыгнув на лапу монстра. Тот как раз переставлял ее вперед, прибив парочку бойцов. Он уже полностью влез на стену и раскидывал тех, кто не успел убежать. Одной рукой я зацепился за рельеф брони крушителя. Второй вонзил когти в локтевой изгиб той самой руки. Варусу уже приходилось драться с такой тварью, да и теорию я вспомнил, как только ее увидел. Но все же мне не удалось с первого раза ударить как следует. Мои когти уперлись в камень или кость. Тварь заревела, чего между лопатками пробежали мурашки. Появилось плохое предчувствие. Не успел я вытащить руку из локтевого сустава монстра, как он выпрямил лапу, тем самым зажав мои когти. Я сделал пару сильных рывков, пытаясь вытянуть руку, но ничего не вышло. И тут меня приложило второй огромной лапой твари. Я отлетел на несколько метров, а мои когти остались в теле монстра. Ярость еще больше наполнила мой разум. Хотелось вцепиться в тварь зубами. Вот только я рисковал не вернуться в нормальное состояние. Пора вырубать трансформацию. Как только я это сделал, почувствовал ужасную боль в кончиках пальцев. Мои ногти были сорваны под самый корень, и оттуда текла кровь. Тварь зашибла еще пару бойцов, пока я не создал клинок и не бросился на нее. Трансформация и правда ускоряет восстановление внутреннего ресурса. Спасибо Окулусу за эту подсказку. Мой клинок впился туда, где были зажаты мои когти и с трудом, но разрезал локтевой сустав. Половина огромной руки рухнула вниз, а монстр заорал, задрав морду вверх. Внизу послышался подобный рев из нескольких глоток. А затем остальные крушители поспешили на помощь, своему сородичу, хотя он и сам неплохо справлялся. В меня прилетел мощный удар второй лапой, опрокинув меня. Затем было несколько попыток раздавить мое тельце. Я катался по городской стене, не успевая подняться. Крушитель прекратил бить прямо по мне и ударил на опережение. Я едва успел остановиться и оказался прижат к массивной ноге монстра. Тот замахнулся для удара лапой. Деваться мне было некуда, только катиться в сторону, когда опускалась эта лапа, или оставаться на месте. В любом случае, это смерть. Я создал щит с тусклой надеждой пережить удар весом в несколько тонн. Но удар оказался куда слабее, чем я ожидал. Нет, приложила знатно, будто в тренажерке не удержал штангу весом в 200 кг. А когда я убрал щит в сторону, то понял, в чем дело. Рядом со мной упала отрубленная лапа крушителя. Уже вторая. А рядом стоял войс, размахивая своими тентаклями. Меня лишь немного придавило этой лапой. Монстр снова заревел. Снизу снова послышался многоголосый ответ, только уже гораздо ближе. Войс точным ударом двух щупалец отсек голову крушителю, а я телекинезом толкнул его назад. Тот рухнул на край стены и полетел вниз, сбивая всех на своем пути. — Спасибо, ты очень вовремя! — выдохнул я, радуясь еще одной жизни. — Рано радуешься, их скоро с десяток будет здесь! Войс протянул мне руку и помог быстро подняться. Когда я развеял щит и клинок, мои пальцы уже не кровоточили, но сильно болели. «Котлы — Котлы! — заорал я. — Выливайте котлы! Я первым бросился к ближайшему, который уже оказался пуст, но следующий был еще с горючкой. Жидкость облила стену и загорелась от первого попавшегося монстра внизу, который догорал после прошлого орошения горючкой. По всей стене за мной начали повторять. Не понимаю, почему раньше этого не сделали. Ладно, рядовые, но куда смотрят офицеры? Правда, помогло это не сильно. Более слабые мутанты, которые пытались забраться на стену, загорались и падали вниз. Но твари третьего ранга и выше почти не реагировали на огонь. Были моменты, когда падающие сородичи иногда сбивали их со стены, но те снова начинали подъем. Нужно будет продержаться еще пару часов, — сказал войск, глядя вниз. — И что будет? — Рассвет. Нас сменят дневные, а Ноксы отступят. — Ноксов заменят Дисы, — возразил я. — Нет, они не ладят, они не смогут работать вместе. Под контролем чужаков очень даже смогут. Вспомнив про людей воды, я всматривался в горизонт, но невооруженным взглядом ничего увидеть не мог. Бинокля рядом тоже не было, и я пробежался вдоль стены в его поисках. Нужно будет прикупить себе в будущем. Минут 10 я осматривал трупы, в основном офицеров, в поисках нужного прибора. Мерканем меня искушал впитать нужные ему частицы, но сумеречников и дневных почти не попадалось. Да и я не хотел, чтобы они попадались. Наконец, заполучив бинокль, я осматривал горизонт. Я даже не удивился, когда обнаружил там ту же группу людей. Значит, они выжили в той расщелине, а значит, старик погиб. Тогда почему они не использовали амулет? Думать было некогда. Нужно разобраться с ними до того, как твари прорвутся в город. Я быстро вернулся к войсу, который дрался с несколькими мелкими тварями. Добив их вместе, я протянул ему бинокль, предлагая посмотреть на горизонт. — Не стоит, я тебе верю, — отказался он. — Нужно что-то делать. — Есть идеи. — Только одна. Бери своих людей и пойдем в наступление.